Глава 115. Чжан внимательно наблюдал за Паркером, пока они двигались к серебряной сфере. Тело Ревенанта вызывало у него отвращение. Каждый раз, когда он приближался, по коже пробегали мурашки. И все же Паркеру было больно, он был ранен. Мог ли Чжан хоть чем-то помочь? Он подошёл осторожно, словно Паркер мог напасть при малейшей провокации. Когда Паркер увидел, что ему нужно, Он поднял бледную руку и позволил Чжану ощупывать место ранения сколько угодно. «Сломанные кости», — заключил Чжан, закончив осмотр. Часть бока была вырвана. Внутренние органы представляли собой высохшие мешочки, но кости, черные, как он помнил по вскрытию Юсиды, были крепкими. Такими же крепкими, как и при жизни. «Я могу их собрать. Не думаю, Не думаю, что они заживут, но хуже не станет». «Что касается самой раны, я мог бы попробовать наложить искусственную кожу на зазор, но, думаю, нам лучше использовать какой-нибудь полимерный заполнитель», он покачал головой. «Для меня это совершенно неизученная отрасль медицины. плут принес бы больше пользы при лечении». При упоминании о роботе все трое на мгновение замерли, вспоминая друга. Он погиб, сражаясь за них, погиб, чтобы спасти их. Джан знал, что никто из них никогда его не забудет». Петрова снова взяла инициативу в свои руки. «Нам нужно решить этот вопрос, а потом убираться отсюда», заявила она и подвела их к сфере, которая ничуть не изменилась с момента их прибытия. Чижан посмотрел, как она подняла левую ладонь и уставилась на парящий над ней золотой ключ. Внутри ее руки был его ИМС. Странно было не прикасаться к нему, не носить его на теле. Он так долго помогал и защищал. Чжан уже почти привык считать его другом или, по крайней мере, надоедливым спутником. Он и представить себе не мог, что это инопланетная штука. Что ее создал тот же, кто сотворил Василиска. Чжан изучал ключ, крошечную часть МС, выступавшую из кожи Петровой. У ключа была сложная форма, свернутая золотая лента, которая ввелась над ладонью. Сколько людей погибли, чтобы доставить его сюда? Сколько людей сошло с ума. «Это ключ. Мы это знаем», — начала Петрова. «Думаю, если я прикоснусь им к сфере, она откроется. Внутри сферы находится то, из-за чего появились ревенанты. То, из-за чего...» Она замолчала и пристально посмотрела на Паркера. Жан прочистил горло. «Есть идеи, почему создатели Василиска хотели, чтобы этот ключ оказался у нас? Василиск сказал, что его оставили на Луне, чтобы мы его нашли, чтобы люди нашли. Я слышала то же, что слышали вы. Он позволил мне слушать, пока говорил с вами. Но я узнала немного больше. Не то чтобы Василиск дал мне все ответы, но я почувствовала его эмоции, поняла, как он относится к истории, которую рассказывает. Конечно, он не считает нас достойными. Он никогда не испытывал к нам ничего, кроме презрения. «А как он относится к этой штуке?» — спросил Чжан, указывая на сферу. «Он до смерти напуган». Вот почему бросался бежать каждый раз, когда мы сталкивались с ревенантами. Эта штука гораздо мощнее Василиска, а у них с Василиском разные желания. Предположим, у этого существа не было общих целей и с создателями Василиска, с богами, о которых он упоминал, заметил Чжан. Они поместили его в вечную тюрьму. С друзьями так не поступают. И все же по какой-то причине нам дали возможность освободить его. Вот это нам и нужно выяснить. Не знаю, как вы. А я не поклонница ни богов, ни Василиска. Эта штука — их враг. Как говорят, враг моего врага — мой друг? Вы спрашиваете, — сказал Чжан, — должны ли мы освободить тварь, которая убила 10 тысяч колонистов, чтобы заставить их выкопать ее из грязи? Петрова рассмеялась. Когда вы так говорите, мать вашу нет, — отрезал Чжан. Обычно он старался избегать подобной лексики. Но сейчас, видимо, для нее был подходящий момент. Петрова глубоко вздохнула. «Да, я тоже голосую нет, что очевидно. Паркер, у тебя тоже есть право голоса. Ты прошел с нами весь этот путь. Ты пожертвовал большим, чем кто-либо из нас». Жан подумал, что у пилота, превратившегося сперва в призрака, а потом в зомби, были причины симпатизировать тому, что находилось внутри сферы. В конце концов, эта штука спасла его от полного уничтожения, дала ему физическое тело паркер яростно помотал головой круто отлично резюмировала петрова ладно мы единодушны оставляем его под замком директору лэнг это не понравится но знаете ли к черту ее она пыталась нас убить